9-8 В последний раз. Даже название этой книги, Двустиши Ахматовой, «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз», заставляет меня думать об Аталье, потому что с ней мне, конечно, случалось терять терпение, и я говорил ей такие вещи, которые ни за что не произнес бы вслух, если бы прежде чем что-то сказать, вспомнил, что Баталья тоже живет в последний раз. Если бы мы всегда помнили эти строки Анны Ахматовой, но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз, если бы мы не забывали, что все, кто нас окружает, живут в последний раз, возможно, мы вели бы себя умнее, чем я порой вел себя с батальей, как не забывал об этом Камилло с Барбаро.